что мне надо пообвыкнуться к их внешнему виду, чтобы не выдавать себя. «Я бы хотел, чтобы вы оценили это», протягивая кристалл, наполненный магической энергией, произнес я заранее оговоренную с фразу. «Нельзя было показать, что мы не знаем истинную стоимость кристалла, так как иначе торговцу ничего не стоило бы обобрать нас до нитки, выдавая совершенно другую цену». «Посмотрим, посмотрим, посмотрим», по очереди произнесли рты этого демона,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 чтобы меня не схватили за вытянутую руку, да и подался я слишком далеко, и в случае чего у меня не было возможности заблокировать атаку. Возможно, уделяя больше времени тренировкам с мячом, у меня бы вышло исправить ситуацию и обернуть ее в свою пользу, но как бы не хотел этого Миямото, у меня просто не было лишнего времени на это. Применять же магию я пока не решался, так как надо было еще протестировать призывы в более спокойной обстановке, и этот момент я откладывал,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 и не дал мне совершить такую глупость, и, напрягая ноги, выставил меч над собой. Достаточно было поставить клинок в правильное положение, как орк сам себе пропорол всю грудь и чуть не нанизался на меч, когда я, или Миямото, в такой ситуации сложно разобрать, кто именно действовал, сделал резкий выпад вверх, но демон каким-то немыслимым образом извернулся и отделался лишь глубоким порезом на левом боку,